Для большей надежности Птолемей послал на восток одного близкого ему полководца – Селевка, подстрекая того захватить для себя долину Тигра и Фрата. Птолемей понимал, что это заставит Антигона обратить свой взор не только на юг, но и на восток. Такая стратегия великолепно сработала. Селевк взял Вавилон, и Антигону действительно пришлось распылять свои силы. В 311 году до н.э. Антигон вынужден был согласиться на шаткое перемирие. Он чувствовал себя в какой-то степени разочарованным. Время шло, а он так и не смог порадоваться объединенной империи. К 307 году до н.э. ему исполнилось 75 лет, и ждать он больше не мог. Отчаявшись стать правителем, а не просто полководцем, Антигон в конце концов объявил себя царем тех азиатских областей, которые уже находились под его властью. Птолемей в ответ тут же назвал себя царем Египта, Селевк – царем Вавилонии, Кассандр – Македонии, Алисимах – Фракии. Были образованы и другие более мелкие государства, и таким образом распад империи Александра получил своего рода официальное признание. Египту суждено было оставаться под властью потомков Птолемея почти три столетия, и это была эра Египта-Птолемеев. Потомки Селевка правили областями Азии с менее точно очерченными границами, и те земли, которые находились под их властью, назывались империей Селевкидов. Эти цари продолжали воевать между собой так же бесконечно и ожесточенно, как и в бытность свою просто полководцами. Решающее сражение произошло в 301 году до нашей эры при Ипсе в центральной части Малой Азии. Птолемей не участвовал в нем, но остальные монархи-союзники – Кассандр, Лисимах и Селевк – одержали победу над Антигоном, которому было уже 80 лет, но он сражался как одержимый. Он должен был умереть в этой битве. Ничто иное его не остановило бы. Димитрий не в силах спасти отца, бежал. В итоге он восстановил в какой-то степени свою власть и на время сделал себя царем Македонии, но уже никогда не представлял угрозу для Азии. После смерти Антигона остальные полководцы осели на своих территориях, и хотя войны не прекращались, их интенсивность уменьшилась. Теперь все берега Восточного Средиземноморья – От Сицилии на восток через Южную Италию, Грецию, Малую Азию, Сирию, Египет и Ливию оказались под властью правящего класса, который был греческим по языку и культуре. Хотя прежде великие греческие города – Афины, Спарта, Фивы и остальные – отступили на задний план. Греция в смысле своей культуры одержала победу. Евреи при Птолемеях После битвы при Ипсе победившие союзники поделили империю за пределами Египта. Кассандр, владевший Македонией, добавил к ней Грецию. Лисимах, владевший Фракией, присоединил западную часть Малой Азии. Селевк взял себе остальную Азию, включая всю обширную территорию восточнее Тигра. По площади империи Селевкидов выглядела на карте весьма впечатляюще, представляя собой почти всю империю Александра, за исключением некоторых окаймляющих областей. Однако восточные провинции никогда особенно и не удерживали, а сердцевиной империи стали Сирия и долина Тигры-Ефрата. Селевк основал столицы в обеих этих частях своей империи. Сразу же после взятия Вавилона, в 312 году до н.э., он построил на берегах Тигра, севернее Вавилона, стоявшего на Ефрате, новый город Селевкию. Рост этого города с греческой культурой означал неизбежный упадок Вавилона, который постепенно превратился в деревню, а в итоге вообще в ничто. В 300 году до н.э. Селевк основал вторую столицу на реке Аронт, в северной Сирии. Там, вблизи северо-восточного угла Средиземноморья, он построил Антиохию, назвав ее в честь отца. Со временем Антиохия стала самым большим городом во владениях селевкидов, а сирийская провинция постепенно превратилась в главный опорный пункт селевкидов. Поэтому иногда удобнее говорить об империи селевкидов как о Сирии. Селевк датировал свои законы, начиная с 312 года до н.э., то есть с того года, в котором он захватил «Вавилон».